ЧАГА Семейство геменохетовые. Ботаническая характеристика. Береза, даже когда она больна, не перестает служить человеку. На ней образуется березовый гриб, чага. Это наросты на стволах живых деревьев, преимущественно на березе, бесплодная форма трутовика скошенного. Споры гриба проникают на поврежденных местах в древесину и разрушают ее. На месте заражения дерева тротовиком появляются постепенно увеличивающиеся в размерах твердые черные наросты с бугристой поверхностью и многочисленными неглубокими трещинами. Форма их зависит от характера повреждения коры. Чаще всего они округлые в виде желваков, с неправильными очертаниями, длиной до 30-40 см, толщиной 10-15 см. На месте сломанных или обрубленных ветвей обычно образуются шарообразные наросты. Нередко наросты сохраняют на своей поверхности остатки бересты. На разрезе видны три слоя – наружный, черный, очень твердый, толщиной 1-2 мм, средний – плотный, буро-коричневый, различной толщины, внутренний – рыхлый, бурый или желтоватый, распространяющий внутри дерева в виде глубоко идущей гнили древесины. По внешнему виду чага не похожа на другие трутовые грибы. Она не образует копытообразных, Плодовых тел, растущих главным образом на мертвых стволах, пнях и сухостойных деревьях. Чага не имеет трубчатого слоя, свойственного всем трутовикам. Она живет на дереве многие годы до десяти и более лет. При этом в ней накапливаются вещества, не свойственные растительным тканям. Химический состав. Чага содержит водорастворимые, интенсивно окрашенные хромогены, которые считают биологически активными веществами. В ней обнаружены также окиси многих металлов, органические кислоты, птерины, стерины, эргостерол, ланостерол и натодиол. В современной медицине ЧАГА Неспецифическое средство для лечения язвенной болезни желудка, гастрита, злокачественных опухолей, особенно рака желудка и других органов, в случаях, когда не показаны лучевая терапия и хирургическое вмешательство. Для приготовления настоя гриб обмывают водой, замачивают кипяченой водой, так, чтобы тело его было погружено в воду и настаивают 4-5 часов. Затем гриб измельчают на терке или пропускают через мясорубку. Одну часть измельченного гриба заливают пятью частями по объему воды, оставшейся после замачивания гриба, подогретой до 50 градусов Цельсия. Настаивают в течение 48 часов, воду сливают, осадок отжимают через несколько слоев марли. Полученную после этого густую жидкость разбавляют той же водой до первоначального объема. Приготовленный настой можно хранить 3-4 дня. При опухолях его назначают не менее 3 стаканов в течение суток дробными порциями. Настой чаги не токсичен, но его ограничивают при заболеваниях, сопровождающихся задержкой жидкости в организме. В этих случаях настой гриба можно употреблять взамен чая и других напитков или применять настой двойной крепости – две объемные части гриба на пять частей воды. Последние годы чага очень редко бывает в аптеках, но промышленность выпускает готовый полугустой экстракт березового гриба – бифунгин. Эта жидкость темно-коричневого цвета оказывает общетонизирующее и болеутоляющее действие. Применяют при хронических гастритах, дискинезиях желудочно-кишечного тракта с явлениями атонии, при язвенной болезни желудка, а также в качестве – симптоматического средства, улучшающего общее состояние онкологических больных.